Понятие «функции государства». Функции государства – это основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ними задач. По государственному управлению, обществом которых выражается его сущность и социально-политическое назначение. Основными чертами функции государства – Образуют систему, которая представляет собой их взаимосвязанное единство, базирующее на сущности государства. Функции государства тесно связаны с задачами, которые оно призвано решать, и представляют собой средства реализации данных задач. Функции государства отличаются от функций его органов, так как охватывают деятельность государства в целом, относятся также к комплексному характеру. Функции государства необходимо отличать от видов его деятельности, которые осуществляются государственными органами. Одна функция может обеспечиваться несколькими видами деятельности. Функция государства отличается от форм и метода их реализации, которые зависят от стоящих перед ними задач и степени демократичности политического режима убеждения, поощрения или насилие террор. Функция государства направлена на достижение общей цели, защиту прав, свободы интересов личности, благополучия человека. Содержание функции государства подтверждено изменениям, связанным с особенностями функционирования государства на отдельных этапах его исторического развитие.